Группа армий Юг Командование группы армий Юг появилось в августе 1939 года и использовалось сообразно названию на южном крыле фронта в польской кампании. 23 октября 1939 года командование группы армий было переименовано в бесцветную группу армий А и под этим названием участвовало в боевых действиях на Западе. Наконец, 22 апреля 1941 года штаб группы армий прибыл на советско-германскую демаркационную линию, где до 21 июня назывался штаб участка Силезии. 21 июня 1941 года в документах снова появляется группа армий Юг. Во главе командования группы армий все это время был Герт фон Рундштетт. Задачи армии Рундштадта в операции «Барбаросса» согласно директиве Верховного командования Вермахта от 31 января 1941 года распределялись так. А. Группа армий «Юг» наступает своим усиленным левым флангом в общем направлении на Киев, имея впереди подвижные части. Общая задача — уничтожить советские войска в Галиции и Западной Украине к западу от реки Днепр, и захватить своевременно переправы на Днепре в районе Киева и южнее, создав тем самым предпосылки для продолжения операции восточнее Днепра. Наступление следует провести таким образом, чтобы подвижные войска были сосредоточены для удара из района Люблина в направлении на Киев. В соответствии с этой задачей армии и танковая группа, руководствуясь непосредственными указаниями командования группы армии Юг, должны обеспечить выполнение следующих задач. 11 армия обеспечивает прикрытие румынской территории от вторжения советских войск, имея в виду жизненно важное значение Румынии для ведения войны. В ходе наступления войск группы армии «Юг» 11-я армия сковывает противостоящие ей вражеские силы, создавая ложное впечатление стратегического развертывания крупных сил, и по мере дальнейшего развития обстановки путем нанесения во взаимодействии с авиацией ряда ударов по отходящим войскам противника препятствует организованному отходу советских войск за Днестр. Первая танковая группа во взаимодействии с войсками 17-й и 6-й армий прорывает оборону войск противника сосредоточенных близ границы между Раво-Русской и Ковелем, продвигаясь через Бердичев-Житомир. Своевременно выходит на реку Днепр в районе Киева и южнее. В дальнейшем, не теряя времени, согласно указаниям командования группы армии «Юг», продолжает наступление вдоль Днепра в юго-восточном направлении с тем, чтобы воспрепятствовать отходу за реку Днепр вражеской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее ударом с тыла. 17-я армия прорывает оборону противника на границе северо-западнее Львова. Быстро продвигаясь своим сильным левым флангом, она отбрасывает противника в юго-восточном направлении и уничтожает его. В дальнейшем эта армия, используя успешное продвижение войск танковой группы, без промедления выходит в район Винницы, Бердичева и, смотря по обстановке, продолжает наступление в южном или юго-восточном направлениях. Шестая армия во взаимодействии с соединениями первой танковой группы прорывает вражеский фронт в районе Луцка, прикрывая северный фланг группы армий от возможных атак со стороны Припятских болот. Своими главными силами по возможности с максимальной быстротой следует на Житомир вслед за войсками танковой группы. Войска армии должны быть готовы, по указанию командования группы армий, повернуть свои главные силы на юго-восток, западнее реки Днепр, с тем, чтобы во взаимодействии с первой танковой группой воспрепятствовать отходу за Днепр вражеской группировки, действующей в Западной Украине, и уничтожить ее. Таким образом, по плану немецкого командования, операция против советских войск на Украине должна была носить характер асимметричных КАНт, когда одно из охватывающих крыльев составлено из механизированных соединений, а второе из пехотных. Это было одним из характерных приемов немецкой военной мысли 1940-х годов, неоднократно применявшимся в ходе Блицкригов. Единственным подвижным объединением группы армии «Юг» стала первая танковая группа. Прекрасно понимая, что войска Киевского особого военного округа были самыми многочисленными среди советских приграничных округов, немецкое командование не направило в первую танковую группу ни одну дивизию с танками чешского производства — 35Т и 38Т. Все танковые соединения группы были двухбатальонными дивизиями, оснащенными техникой немецкого производства. Вместе с тем первую танковую группу отличало комплектование дивизиями формирования 1940 года Ни одна из них не могла похвастаться участием в качестве танкового соединения в польской кампании, И только девятая танковая имела опыт французской кампании. До этого она была четвертой легкой дивизией Однако последняя формировалась в Вене, а боеспособность австрийских частей всегда была заметна ниже немецких Основную тяжесть дубнинских боев вынесли дивизии, которые были детищем реорганизации танковых войск, начатой в июле 1940 года. Число танковых дивизий вермахта в результате этой реорганизации было удвоено. Удвоение числа дивизий происходило путем дробления танковых бригад существующих дивизий и создания на базе высвобождающих танковых полков новых дивизий. Теперь во всех танковых дивизиях Вермахта был один танковый полк двух или трех батальонного состава вместо двух. В значительной степени это компенсировалось количественным и качественным наращиванием ударных возможностей танковых рот батальонов. Вскоре после формирования 11-я и 14-я танковые дивизии получили боевое крещение в операции Марита весной 1941 года на Балканах. 16-я танковая дивизия в ходе Мариты была в резерве, а для 13-й танковой дивизии «Барбаросса» стала дебютом боевой карьеры как танкового соединения. В некоторой степени это компенсировалось тем, что новые дивизии формировались из уже получивших опыт польской и французской компаний пехотных соединений. Тем не менее, новички в лице 13-й и 16-й танковых дивизий были поставлены командованием во второй эшелон. Разумеется, если по советским меркам танковые дивизии первой танковой группы были хорошо укомплектованы, то внутри Вермахта были свои признаки высокой комплектности. К таким признакам в частности относилось оснащение мотопехоты соединений полугусеничным БТР Ганамак. В танковых дивизиях группы «Армии Юг они присутствовали только в масштабах роты. Это были первая рота девятого мотопехотного полка 9-й танковой дивизии. Первая рота 110-го мотопехотного полка 11-й танковой дивизии и первая рота 66-го мотопехотного полка 13-й танковой дивизии. Рота мотопехотного полка на БТР штатно состояла из 13 бронетранспортеров СДКФЦ 251. 10 линейных СД КФЦ 251-1 и 3 СД КФЦ 251-10 командиров взводов, вооруженных 37 миллиметровой противотанковой пушкой. В 14-й и 16-й танковых дивизиях БТР просто отсутствовали. Заметим, что две роты на БТР появились в 16-й танковой дивизии к маю 1942 года, а батальон — только в 1944 году. Под Курском 11-я танковая дивизия наступала с двумя ротами на БТР на всю дивизию. Одним словом, образ немцев, как поголовно вооруженных пистолетами-пулеметами МП-40 и передвигающихся исключительно на гробообразных БТР, не более чем плод фантазии кинематографистов. БТР «Ганамак» была сравнительно редкой птицей, и подавляющее большинство моторизованной пехоты вермахта передвигалось на марше на грузовиках, а в бою на своих двоих. Самоходная артиллерия в танковых дивизиях группы армии Юг была представлена 701 первой ротой самоходных орудий из шести установок 15 сантиметровых Зиг СФЛ в ПЗ Айнц в Б 150-ти миллиметровое тяжелое пехотное орудие на шасси танка ПЦ 1 в девятой танковой дивизии. Еще одним признаком хорошей технической оснащенности были 10-сантиметровые корпусные орудия, заменявшие 4 из 12-15-сантиметровых тяжелых гаубиц в артиллерийском полку. Бронебойный снаряд 10-сантиметровой корпусной пушки К-18 весом 15,56 кг и начальной скоростью до 827 м в секунду мог поражать любой советский танк до ИС-2 включительно. Согласно имеющимся данным, орудия этого типа отсутствовали только в 16-й танковой дивизии. По иронии судьбы, именно ей пришлось чаще других сталкиваться с новейшими советскими танками. Помимо танковых дивизий, в состав первой танковой группы входили моторизованные пехотные дивизии. Это были 16-я и 25-я моторизованные дивизии. В отличие от обычных пехотных дивизий, они имели два, а не три полка пехоты, которые были, однако, полностью моторизованы. Артиллерийский полк моторизованных дивизий был трехдивизионного состава, в отличие от четырехдивизионных в обычной пехотной дивизии. Но орудия в нем буксировались полугусеничными тягачами. От танковых соединений вермахта и одноименных соединений РККА моторизированные дивизии отличало отсутствие танков, Они их получили в количестве одного батальона только в 1942 году. Предназначались моторизованные дивизии для прикрытия флангов наступающих танковых дивизий. Особняком от армейских моторизованных пехотных дивизий стояли моторизованные части СС. В подчинении первой танковой группы на 22 июня 1941 года находились два таких соединения. Мотопехотная бригада СС Лейбштандарт Адольф Гитлер, Всего 4 батальона мотопехоты, слабый двухдивизионный артполк и моторизированная пехотная дивизия СС «Викинг». «Викинг» был заметно сильнее своих армейских собратьев, поскольку имел не два, а три моторизованных пехотных полка трехбатальонного состава. В свою очередь Лейбштандарт был единственным моторизованным соединением группы армии «Юг», имеющим штатную гусеничную бронетехнику. Еще в мае 1940 года он получил батарею САУ «Штук Драй» из шести орудий. На 19 июня 1941 года их было уже семь. «Викинг» получил штурм Гищуцы только в сентябре 1941 года. Также «Лейбштандарт» отличался беспрецедентно мощным противотанковым вооружением. Каждый из четырех мотопехотных батальонов бригады имел три 50 противотанковых орудия ПАК-38 и четыре 37 пак ПАК-35-36. Для сравнения, пехотные дивизии первой волны имели всего по два 50-мм ПАК-38 в полку. В худшую сторону эсэсовцы отличались от армейцев боевой подготовкой, и поэтому их предпочитали использовать для решения вспомогательных задач. Командовал первой танковой группой 60-летний генерал-полковник Эвальд фон Кляйст. Старый кавалерист, он во французской кампании командовал танковой группой, названной его именем. В ноябре 1940 года она была официально названа первой танковой группой и под этим именем участвовала в операции на Балканах. Подчиненные первой танковой группе дивизии должны были действовать под руководством штабов особого типа, Управлений моторизованных корпусов. Таких штабов в распоряжении командования танковой группы было три. Третья, четырнадцатая и сорок восьмая. Формально моторизованному корпусу могли подчиняться как танковые и моторизованные дивизии, так и пехотные дивизии. Однако наименование «моторизованный» накладывало свой отпечаток на назначение командира корпуса. Старались подбирать командиров, знакомых с практикой использования подвижных соединений. Третий моторизованный корпус возглавлял генерал-кавалерии Эбегард фон Маккензен. Он был явно слабее как тактик, чем его отец Август фон Маккензен, ставший одним из известнейших военачальников Первой мировой войны. Однако в течение войны он вырос до должности командующего первой танковой армии. Командиры 13-й и 14-й танковых дивизий, с которыми корпус прошел все приграничное сражение, Дюверт и Кюн, не приобрели громкой славы. Начал боевые действия корпус в составе 14-й танковой, 44-й и 298-й пехотных дивизий. Немецкое командование изначально продумывало несколько вариантов действий, поэтому окончательный состав третьего моторизованного корпуса определился только на второй-третий день войны. В таблице показана численность соединений в разное время подчинявшихся корпусу Маккензена в ходе приграничного сражения. гефорд это общая численность боевых подразделений и соединений, то есть пехоты, танкистов, разведчиков, артиллерии и саперов. Не следует путать этот показатель с «Кампф-Штаерке» боевой численностью, в которых входили офицеры, унтер-офицеры и рядовые, непосредственно участвующие в бою. Примерным эквивалентом последнего термина является советский термин «активные штыки». Ferb Gefangenschaftaerke это число рационов, то есть количество людей, состоящих на довольствии, включая военнопленных. Таблица. Численность соединений третьего моторизованного корпуса на 21 июня 1941 года. Gefanstaerke 13-е ТД 12516. 14-е ТТД 10997. 25-е МД 12258, 44-я ПД, 18697, 298 ПД, 14599. Верф Плегунштаерка, 13-я ТД, 13980, 14-я ТД, 19580, 25-я МД, 15074, 44 ПД 21443. Конец таблицы. 48-й моторизованный корпус не только стал одним из самых известных танковых соединений в Вермахте, но и собрал настоящую звездную команду немецких танковых командиров. 48-й моторизованный корпус, впоследствии получивший наименование танкового, участвовал в большинстве крупных сражений на Восточном фронте, включая Сталинградскую битву. Курскую дугу, бои на правобережной Украине осенью 1943 года и зимой 1944 45 года. Командир корпуса Вернер Кемпф в 1942 году станет командующим армейской группой, названной его именем, а в 1944 году возглавит группу армии «Север». Командир 16-й танковой дивизии, подчиненный корпусу вскоре после начала боев, Ганс Валентин Хубе в сентябре 1942 года получит в командование танковый корпус, а в октябре 1943 года первую танковую армию наследника первой танковой группы. Он погибнет в авиакатастрофе в апреле 1944 года в звании генерал-полковника, будучи кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Вторым танковым батальоном 2-го танкового полка дивизии Хубы командовал в 1941 году майор Хаязинф граф фон Штрахвиц, один из признанных немецких танковых асов, командовавший впоследствии панцергренадерской дивизии Великая Германия. Первым батальоном танкового полка 16-й танковой дивизии командовал майор Берн Хансован, в 1943 году командир 505-го танкового батальона «Тигров». Вторым танковым соединением 48-го корпуса 11-й танковой дивизии руководил генерал-майор Людвиг Крювель, кавалерийский офицер кайзеровской армии, встретивший Вторую мировую войну в штабе 6-го танкового полка. Он был едва ли не единственным командиром танковой дивизии, упомянутым в дневнике Гальдера по имени. Уже в августе 1941 года Крювель пошел на повышение – получил звание генерал-лейтенанта и был направлен в Африку как специалист по боевым действиям в тропиках. Четыре месяца спустя он получает звание генерала танковых войск. Быструю карьеру Крювеля прервала в мае 1942 года посадка его шторха вследствие навигационной ошибки в расположении английских войск. В таблице показана численность личного состава корпуса в том виде, в котором он встретил утро 22 июня. то есть две пехотные дивизии и одна танковая дивизия. Впоследствии пехотные дивизии из его состава были изъяты, а подвижные соединения добавлены. Для сравнения, численность стрелковых соединений 5-й армии, включая Уры, одним из противников которой стал 48-й моторизированный корпус, на 1 июня 1941 года составляла 53 163 человека. Таблица. Численность соединений 48-го моторизованного корпуса на 22 июня 1941 года. 57-я пехотная дивизия. Численность людей 21 020, лошадей 6 75-я пехотная дивизия. Численность людей 26 030, лошадей 6 500. 11-я танковая дивизия. Численность людей 18 340 лошадей нет. Корпусные части. Численность людей 8600 лошадей нет. Всего 73 990 численность людей. Лошадей 12 500. Конец таблицы. 16-й моторизованный корпус генерала фон Виттерсгейма большую часть приграничного сражения находился в резерве. Его использовали для управления резервными танковыми и моторизованными соединениями. По мере их ввода в бой они выводились из подчинения Виттерсгейма и передавались в два других моторизованных корпуса. С воздуха пехотные и танковые соединения группы армии «Юг» должен был поддерживать 4 воздушный флот генерала Лера, а, собственно, дивизии 6-й и 17-й армии 5 авиакорпус фон Грайма. Характерной особенностью ВВС Германии, участвовавших в дубнинских боях, было отсутствие в бомбардировочных эскадрах символа Блицкрига, пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Ударная авиация корпуса фон Грайма вооружалась бомбардировщиками Ю-88 и Хе-111, которые в Люфтваффе использовались как универсальные. Одни и те же машины летали как на бомбардировку артиллерийских позиций и маршевых колонн резервов, так и на Москву или Лондон. При ударах по переднему краю дальность конвертировалась во время нахождения над целью, когда Хейнкели и Юнкерсы могли висеть в воздухе на всем протяжении атаки. Немецкое командование не заблуждалось относительно соотношения сил по самолетам. Соответственно, войска первой танковой группы ориентировались относительно грядущего сражения следующим образом. Войска необходимо подготовить к отражению сильных воздушных налетов и крупных танковых атак численно превосходящими силами. Следует ожидать большое число ударов сбреющего полета. В настоящее время известно о 5000 русских самолетов, из которых лишь 3000 являются боеготовыми. Поскольку у русских нет хорошо организованных наземных служб наподобие наших, а ремонтные службы централизованно размещены в нескольких точках, уже через несколько дней станут заметны потери по техническим причинам. Далее, люфтвафы в первые дни направят свои удары против ремонтных центров, добьются господства в воздухе ударами по аэродромам и вскоре смогут переключиться на прикрытие или поддержку собственных войск. Таблица. Состав авиации 5-го авиакорпуса 4-го воздушного флота на 22 июня 1941 года. Эскадра. Штаб КГ-51. Авиабаза «Кроссна». Тип Ю-88. Всего самолетов 2, боеготовых 2. Первая дробь КГ-51. Авиабаза не указана, тип не указан, самолеты всего двадцать два, боеготовых двадцать два. Второе КГ пятьдесят один, авиабаза не указана, тип не указан, самолеты всего тридцать шесть, боеготовых двадцать девять. КГ пятьдесят авиабаза Лежаны, тип не указан, всего тридцать боеготовых двадцать Штаб КГ-54, авиабаза Люблин-Свидник, тип не указан, всего 1, боеготовых 1. 1 КГ-54, авиабаза не указана, тип не указан, всего 34, боеготовых 31. 2 КГ-54, авиабаза не указана, тип самолета не указан, Всего 36, боеготовых 33. Штабка г 55 авиабаза Лабуния. Тип самолета БФ-110. Всего 2, боеготовых 1. 1 дробь КГ-55. Авиабаза не указана. Тип самолета ХЕ-111Х. Самолеты всего 27, боеготовых 27. 2КГ55. Авиабаза не указана. Тип самолета не указана. Всего 24, боеготовых самолета 22. 3КГ55. Авиабаза Клеменшев. Тип не указан. Всего 25, боеготовых 24 самолета. Штаб ЖГ3. Авиабаза Хостынь. Тип самолета БФ-109Ф. Всего четыре боеготовых четыре. Один дроб jg 3 Авиабаза Дуб. Тип самолета не указан. Всего 35 боеготовых 28. Два дроб ГЖ-3. Авиабаза Хостыня. Тип самолета не указан. Всего 35 боеготовых 32. 3GG3. Авиабаза «Медоровка». Тип самолета не указан. Всего 35. Боеготовых 34 самолета. Конец таблицы. Как мы видим, у Люфтваффе был достаточно замысловатый план завоевания господства в воздухе. Сочетание ударов по аэродромам с ударами по ремонтным центрам ВВС РККА. Неясно, почему немецкое командование ожидало атак с сбреющего полета. Возможно, сказывался опыт войны на Западе. В действительности советские самолеты действовали с высоты 800-1200 метров. Штурмовиков, которые впоследствии стали визитной карточкой советской авиации, было еще не так много. Большую часть авиапарка составляли вполне обычные бомбардировщики. Если число танков, орудий, самолетов можно так или иначе подсчитать, то тактические приемы числовому измерению не поддаются. Здесь можно сделать оценки только на качественном уровне. Характерным приемом ведения боевых действий танковыми и пехотными дивизиями Вермахта было формирование так называемых боевых групп – Боевая группа представляла собой временное соединение из частей различных родов войск, входящих в дивизию. Ядром боевой группы становился танковый или пехотный полк, которому придавались дивизионы артиллерийского полка, батареи противотанкового дивизиона, роты саперного батальона. Часто боевая группа получала в свое распоряжение средства усиления приданные дивизии из корпуса. Возглавлял боевую группу командир полка, а в случае танковых частей — командир пехотной бригады или танкового полка. На выходе получалась достаточно компактная и подвижная группа, сочетавшая в себе все огневые средства дивизии и корпусные средства усиления от 88 миллиметровых зениток до 240 миллиметровых мортир включительно. Тем самым автоматически решался вопрос взаимодействия войск. Распоряжение артиллеристам и саперам отдавал сам командир боевой группы, без подачи заявок командиру дивизии или корпуса. Изюминка концепции боевых групп заключалась в том, что они не были одинаковыми, то есть боевые группы разных соединений могли иметь разный состав и численность. Это же относится к боевым группам, формируемым в рамках одной дивизии. В зависимости от конкретных условий, одна боевая группа могла быть сильнее, другая слабее. В частности, распространенным вариантом было создание танковой и мотопехотной боевых групп с акцентом на танки или на пехоту. То есть в танковой боевой группе сосредотачивалась большая часть танков, а в пехотной было много мотопехоты, но мало танков. Еще одним характерным приемом действий германских сил является использование разведывательного батальона танковых и пехотных соединений в качестве самостоятельной моторизованной части. Помимо основных функций глаз дивизии, разведбату ставились задачи по захвату и удержанию тех или иных объектов. Особенно это было характерно для пехотных соединений, большая часть солдат которых двигалась пешком. Фактически, это было частным случаем формирования боевой группы. Только ядром боевой группы становился разведывательный батальон, а придавались ему орудия из противотанкового дивизиона и артиллерии. Еще одним краеугольным камнем, выработанной к 1941 году технологии ведения боевых действий, была концепция «Панцерштрассе», буквально «танковая дорога». то есть выявление в полосе предстоящего наступления дорог, которые могли бы стать осью продвижения механизированных соединений. Обычно это была цепочка из соединяющих узлы дорог-шоссе. С началом операции движение по этим дорогам подразделениям пехотных дивизий строго воспрещалось. Панцерштрассы могли быть использованы только для передвижения транспорта танковых соединений. В полосе предстоящего наступления на Украине командованием первой танковой группы были намечены три панцерштрассы. Первая, получившая наименование «Северной», проходила через Владимир Волынский, Луцк, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир и далее до Киева. Вторая, центральная, проходила через Сокаль, Радзехов, Берестечко, Дубно, Острог и Житомир. Третья, южная, проходила через Раву Русскую, Жулкев, Буск, Залачев, Торнополь и Проскуров. С первого дня наступления предполагалось наступать вдоль Северной и Центральной Панцерштрассы. Вдоль каждой из них должен был наступать моторизованный корпус, третий и сорок восьмой соответственно. Вдоль южной Панцерштрассы должен был двигаться четырнадцатый танковый корпус. Его предполагалось вводить в бой по обстановке после захвата пехотой 17-й армии района Рава-Русской. Оценка противника немецким командованием перед предстоявшим танковым сражением была сдержанной. Точных сведений о новейших Т-34 и КВ у немецкой разведки не было. поэтому относительно возможностей противника к ведению танковой войны на совещание у начальника штаба первой танковой группы 14 июня 1941 года было сказано перед шестой армией насчитывается около 900 танков еще 1000 танков сосредоточены в моторизованных ударных группах русских около 80 танков противника малоценные с бронированием 15-18 мм. которая пробивается любыми противотанковыми средствами. Листовки касательно борьбы с танками будут выпущены первой Тегр. Вскоре им предстояло как узнать о том, какие танки составляют оставшиеся 20%, так и убедиться в том, что их оценка численности танкового парка Киевского особого военного округа существенно отстает от реального положения дел. Справедливости ради нужно отметить, что немцы уже имели опыт борьбы с тяжелыми танками Б1БИС во французской кампании, так что, по крайней мере, материальная готовность к предстоящим боям имелась. Вообще, боевой опыт был одним из самых сильных аргументов немцев в предстоящем сражении.